Теперь он выглядел гораздо спокойнее, хотя сжался поближе к Фродо и избегал взгляда Фарамира. «Вашему проводнику нужно завязать глаза», — сказал Фарамир. «Но вас и вашего друга я освобождаю от этого». Но горлом заскулил и начал цепляться за Фродо, когда к нему подошли с повязкой. Фродо сказал, «Завяжите глаза нам всем, и мне первому. Тогда, может быть, он увидит, что ему не хотят причинить зла».